Глава двадцать пятая. Королевское решение. Адриан. Разочарование было сильным. Странное чувство, когда тебе хочется рвать и метать, и одновременно от бессилия опускаются руки. Но сдаваться нельзя в любом случае. Нужно бороться до последнего вздоха. Итак, надежда на то, что у зантуры имеется оружие от некрасов, испарилась. Переходим к запасному плану. Нужно как можно тщательнее изучить книги по военному делу в библиотеке и обязательно поговорить с министром обороны, лордом Торниго, о котором говорила Мишель. Кстати, неплохо было бы еще пообщаться с гномом-библиотекарем, маркизом Танифором. Наверняка он тоже много чего знает и может дать отдельный совет. Мои слова о том, что это оружие бесполезно против некросов, возмутили короля до глубины души. «Не говори о том, чего не понимаешь. Это самая сильная защита от всех монстров, даже самых неуязвимых». «Это стандартный Кейпи-артефакт второго класса, называется изумрудный огонь». Устало потер я висок. «Где вы его взяли? Вам объяснили принцип его действия?» Огненная уверенность в глазах короля начала сменяться растерянностью. «Он понял, что я разбираюсь в этом оружии и говорю правду. А это значит, его королевство, да и вся планета под ударом». Перед тем, как ответить, он махнул своим телохранителем на выход. «Вышли вон!» Видимо, решил, что нечего посторонним слушать тайны государственной важности. Даже если охранники связаны магическими узами, а не Сгорающие от любопытства парни тут же скорбно поникли, но не посмели ослушаться короля и вышли в коридор. Едва за ними захлопнулась дверь, Зантор развернулся ко мне». Эта штука досталась мне совершенно случайно. Гулял однажды по Альгардии. Вышел проветриться перед сном, наткнулся на этот артефакт. В лесу на выжженной поляне. К нему шла пояснительная записка, в которой было написано, что это уникальный прибор, способный уничтожить неуязвимых чудовищ. Я показал его самым опытным магом Тайлидиса. Каждый из них заверил меня, что информация в записке является правдой. «Наверное, вас занесло в Альвейский лес. Там еще остались такие пустоши, еще со времен войны с Гринжерами». Подобные стрелы с пояснениями раскидывались везде, где только можно, для защиты населения, чтобы любой крестьянин мог ими воспользоваться. В целом, да, это мощная штука, но она поможет только от роботов. Эта стрела втыкается в глаз робота, и все бионики в округе тут же падают замертво. Одной такой стрелой можно очистить несколько городов. Но в нашем случае это не то, что нам нужно, покачал я головой. «Ты в этом уверен?» – мрачно спросил Зантур. «Да. Все это оружие...» Обвел я руку Арсенал. «Ведь это не просто клинки и копья. Я вижу, что каждая из них напитана магией. Даже эти пушки и снаряды. Но некросов это не остановит. Нужно найти по-настоящему эффективное средство против них». «А местные некроманты или просто обычные, но сильные маги смогут с ними справиться?» Спросила Мишель. Все это время она молчала, но по встревоженному взгляду я видел, что последние новости ее обеспокоили. «Наши маги не справились». От волнения мой голос немного охрип. «Думаете, ваши сильнее?» «Это вряд ли», – мрачно признал Зантур и тут же проницательно добавил. «Значит, ты ищешь оружие против них? Я правильно понял?» «Но до чего догадливый?» «Да», – лаконично ответил я. «И не откажусь от помощи. Это в ваших же интересах». «Верно», – был вынужден признать король. «Я помогу тебе, чем смогу, но почему ты вообще решил, что в нашем мире есть вещь, способная справиться с некросами?» Пристально уставился он на меня. Еще немного, и морок одним взглядом прожжет. Мне сказали об этом на тронусе. Король Дамиан объяснил, что оружие, которое поможет победить некрасов, находится на соседней планете Миране, в королевстве Тайлидис, где правит король Зантур Великий. Поэтому я переместился сюда и долгое время пребываю в поисках. Надеялся найти информацию и даже устроился для этого на работу в городскую библиотеку. Объяснил я, решив не юлить. «Ты так легко поверил Дамиану!» «Эти василиски коварны, как аспиды», – воскликнул Зантур. «Поверил», – ответил я и уточнил, но не сразу. После того, как эту информацию подтвердили три оракулы из ущелья правды, я откинул сомнение. «Сдается мне, что все еще сложнее», – уверенно произнес король. «Ты скрываешься, потому что на тебя охотятся некроманты, так?» «Так», – осторожно кивнул я, напрягаясь. «К чему он ведет?» И я сомневаюсь, что они хотят добраться до тебя только из-за того, что ты ищешь против них убойное средство. Ты что-то у них взял, спрятал. Им что-то нужно от тебя. Зантур продолжал прожигать меня взглядом, а Мишель вовсе притихло, забыв, как дышать. Можно и так сказать, расплывчато ответил я. Еще немного, и он меня совсем раскроет. Пока ты не нашел свое хваленое оружие, находиться рядом с тобой слишком опасно, Рингард. Твоя свадьба с моей дочерью отменяется отчеканил король. Такое чувство, что меня ударили под дых.